О немыслимой там вайной давки после страшной домашней тесноты не звериная ли его жизнь породила в нем звериную страсть к предметам к просторной берлоге не от звериной ли жизни озверел он да да все это так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 Мощь беспредельного насилия. Что касается меня, я выполнял свой партийный долг, как его в ту пору понимал. Обвинитель. А вы, четвертый товарищ, почему молчите? Иуда четвертый. Я-то... Я-то что? Зачем вы ко мне придираетесь? Я человек темный. Меня легче, чем...